Глава 6: Возвращение домой. Сгархи донесли нас до середины ущелья, ведущего к нашему поселению. Здесь я их остановил, предпочтя пройти оставшийся путь пешими. Мне и так будет нелегко убедить стражу, что я никто иной, как их господин, если вообще удастся это сделать. Уж слишком я страшно выглядел на взгляд обычных людей. Закованная в доспехи мрачная фигура вьющийся за плечами рваный черный плащ и извивающийся над головой ледяные щупальца. Я выглядел, словно выходец из замерзшего ада, но никак не барон корис ванысер. Спустившись на землю, я обернулся к морде Сгарха и низко поклонился, благодаря за помощь. Тот путь, на который нам потребовалось бы как минимум полторы недели, а то и больше, Сгархи потратили три дня. А если учесть, что эти могучие звери с белоснежной шерстью еще и защищали нас от всех опасностей диких земель одним своим присутствием, их помощь была просто бесценной. Я и мои спутники благодарим вас от всего сердца. Повторил я свою благодарность вслух. Ты помог мне вспомнить себя. Я помог тебе. Раздалось у меня в голове, а поднявшийся на лапы сгарх развернулся к выходу из ущелья. Теперь охота. Самки отяжелели, плохо охотятся сами. Надо помочь. «Постой!» — поспешно воскликнул я, подчиняясь наитию, произнес. «Скоро зима закончится, и вы не сможете защитить себя и детенышей от шурдов. Если хотите, приходите сюда, к нам. Если я буду жив, то сделаю все, чтобы гоблины не смогли добраться к вам в норы. Неся за собой обжигающий огонь И злую магию Развернувшись Сгарх навис надо мной С шумом выдохнул из пасти воздух И склонил морду на бок Словно обдумывая мои слова Решать вам Развел я руками Но если захотите этого Просто приходите к стене моего поселения Ты знаешь путь Да Я знаю путь Когда солнце станет выше, а воздух теплее, я вспомню твои слова. «Хорошей охоты!» — крикнул я уже вслед быстро удаляющимся по ущелью с гархом. Еще минута, и звери скрылись за изгибом ущелья. Лишь взметенный воздух снег медленно оседал на землю. Для столь исполинских размеров с гархи двигались потрясающе быстро. Проводив зверей взглядом, я поправил висящий за плечом меч и с невольным вздохом оглянулся по сторонам. Высоченные каменные стены поднимались высоко над головой, настолько отвесные, что даже снег не смог удержаться на гранитных склонах. Лишь кое-где на карнизах и выдающихся из стены скалистых буграх виднелись снежные шапки. Мы в трех шагах от дома. «Ну вот, Лени, а ты боялся?» — невесело хмыкнул я взглянув на потирающего отбитый зад рыжего. «Хоть твой господин и не понять, что собой представляет, но ведь довел тебя до дома и не съел живьем по дороге». «Что вы, господин?» Возмущенно воскликнул Лени, блеснув единственным глазом. Пустая глазница была скрыта за плотной повязкой, придавшей рыжему несколько залихватский вид разбойника с большой дороги. «И в мыслях подобного не было. Создатель-свидетель». Сперва страшно стало, когда закричали вы дико и от церкви поползли прочь. Я и подумал грешным делом, не господин это, перевертыш в самделишный. Подменил господина Кориса в одну из темных ночей и в его облик перекинулся. Но теперь вижу, вы это, как есть вы. Да, поразился я, оглядывая свое заключенное в доспех тела и скользящий по плечам щупальца. Ну, будем надеяться, что и остальные так же подумают. Хотя я бы не поверил. Вот что, Лени, надежда — это, конечно, дело хорошее, но надо бы все же проверить, я это или нет. Ударь меня мечом. «А?» — поразился Рыжий. «Что сделать, господин?» «Лени, тебе глаз вышибли, они ухо оторвали». Начал я злиться. «Кому сказано, ударь меня мечом или топором? Что есть под рукой, тем и бей! По голове!» «Да вы что, господин? Не в жизнь!» Замотал головой рыжий и тут же ойкнув, схватился за потревоженные раны на лице. «Не ударю!» «Фух!» Устало выдохнул я и начал объяснять то, что мне самому казалось прописной истиной. «Лени, ты же помнишь, как меня корежило в судорогах у церкви?» «А если ты прав, может, я и в самом деле перевертышь? Хотя слышу это слово второй раз в жизни. Первый раз от Рикара. Теперь от тебя». «Бабки ими пугают. Тварь, мол, есть такая подлая. Убьет путника одинокого, сожрет до последней косточки и его облик примет. Да не только с виду человеком казаться будет». Но и память его к нему перейдет, и что убиенный помню, то и тварь узнает. Тихо произнес Лени. Потому старухи и наказывают, если, мол, человек в лесу пропадет, а потом дней через десять объявится, то его в дом допускать нельзя. Сначала в церковь отвезти надо, пусть помолится. Дым раймены вдохнет, со священником побеседует. Ежели ничего не случится, Потом уж и до дома пускать можно, чист он. А ежели перевертышем окажется, то на святое место ступить ему Создатель не позволит. В миг его погонь на свет явит и нам укажет. Вот оно как! Удивленно качнул я головой и продолжил его мысль. Сам видишь, все сходится. Церковь меня не приняла, едва жив остался. Так может, я и есть перевертыш? «Потому и прошу меня ударить мечом. Если я настоящий, то и вреда ты мне не причинишь. Клятва крови остановит. А если удар пройдет, то уж бей дальше, не останавливайся. Значит, перевертышь перед тобой. В поселение пробраться, да зло тому чинить только и мечтающий». Крайне неохотно вытащив из поясной петли топор, Лени пробормотал. «Господин!» Но если вы сами велите себя бить, значит, вы и есть настоящий. Не перевертышь. А если я сам об этом не знаю, сузил я глаза, что я перевертышь. Бей! Да, господин! Уныло кивнул рыжий и, подняв топор для удара, шагнул ко мне. Не успел он сделать второго шага, как я вспомнил об упущенных деталях своего плана. И злочерь тыхнувшись, завопил. «Стой, Лени, не подходи!» В глазу Рыжего плеснулась тревога, но он покорно остановился. «Из лука стреляй!» Облегченно выдохнув, велел я и кивнул на щупальца. «А то ты меня ударишь, а щупальца обидятся!» «И еще кое о чем забыли!» «Не ргалы!» «Лени, не трогать!» «Приказ!» Покосившись на хаотичное сплетение щупалец над моей головой, и на мрачные фигуры стоящих позади меня нергалов, Лени сразу повеселел. Понял, что я остановил его не из страха разоблачения, а из заботы за его жизнь. Впрочем, снять со спины лук и наложить на тетиву стрелу ему это знание не помешало. Взглянув на смотрящее мне в лицо наконечник стрелы, я невольно сглотнул, а затем все же пересилил себя и разрешающе кивнул. «Я боялся!» Боялся не смерти от стрелы друга, а самого того факта, что клятва крови может не сработать. Тогда останется только довести спутников до поселения, а самому уйти, чтобы больше никогда не вернуться. Развить свои мрачные мысли дальше я не успел. Звонко загудела спущенная тетива, и я инстинктивно зажмурился в ожидании удара в лицо. В трех шагах от меня что-то с шумом грохнулось снег. И тут же раздался сдавленный хрип. «Господин! Простите меня!» Поспешно открыв глаза, я узрел дергающегося в судорогах Лени, с непонятно почему расплывающейся улыбкой на лице. Улыбкой сквозь слезы боли и хрипы. «Лени, я прощаю тебя!» Заторопившись, крикнул я, и рыжий облегченно расслабился, бездумно смотря вверх на между скалистыми острогов подковы солнца. Клятва действует. Во всяком случае, я — это я и никто иной. Чувствуя, как дрожат колени, я постарался скрыть рвущееся наружу веселье и буркнул. — Вставай, давай, чего разлегся на снегу? — Сейчас стану, господин. Все еще хриплым, но уже куда более веселым голосом отозвался Лени. — Я же говорил! Я верил! — Вот и ладно, — отозвался я, вертясь на месте. «А где Тикса?» «Гном исчез бесследно!» «То-то я думал, как же это он сумел удержаться и не влезть в наш разговор!» «Это ему не свойственно!» «Там!» Рыжий с натугой сел и, поправляя одной рукой повязку, другой ткнул в сторону. «Со скалой целуется!» «Как мы со сгархов слезли, так он сумки с камнями своими на землю стащил, да сразу к стене ущелья и кинулся со всех ног!» ровно ошпаренный мчался. Бросив взгляд в указанном направлении, я с трудом различил маленькую фигурку гнома. Настолько он прижался, приник к холодному камню. Еще и руки раскинул в стороны, словно пытался обнять всю подкову. Потому сразу и не заметил его. Серая меховая одежда была почти незаметна на темном фоне гранита. Слишком занятый своим непонятным делом, Гном благополучно пропустил все произошедшие события мимо своего внимания. «Тикса!» — зло рявкнул я. «Чего ты к стене прилип? Пример, что ли? А ну живо иди сюда!» Вздрогнув от моего голоса, гном отлип наконец от стены и поспешил к нам со смущенной улыбкой на бородатой физиономии. Дождавшись, пока он подойдет поближе, я сурово поинтересовался, И что ты там делал? Как что? Вроде как даже поразился Тикса моему глупому вопросу. С наш камень! С наш дом здороваться! Он соскучится! Я соскучится! А-а-а! Протянул я. Понимаю! Так бы сразу и сказал. Отойду! С домом, мол, поздороваться надо. Ладно, давайте двигаться. Нам и правда пора домой. Подхватив одну из двух сумок с камнями, я закинул ее на плечо и решительно зашагал в глубину ущелья. Остальные потянулись за мной. «С камнем здоровался!» Не выдержав шагающий за мной рыжий и простуженно шмыгнув, язвительно спросил. «И что он тебе сказал?» «Здравствуй, сказать!» Не остался в долгу Тикса. «Еще сказать! Ты рижий, глупый и дурной! Вот так и сказать!» «Я, рыжий, глупый и дурной!» — завопил Лени. И от его крика по нависшему над нами ущелью пошло эхо. «Ах ты, хмырь, коротконогий! Я тебе покажу, камень сказать!» Прислушиваясь к вспыхнувшей перепалке, я лишь усмехнулся и покачал головой. Оба устали до изнеможения, едва переставляют ноги, но все одно продолжают свой вечный спор. Вмешиваться я не собирался. Да и мои мысли были заняты совсем другим. Я думал о том, как встретят меня дома в новом обличии.